До озерков было далековато. Борис на этот раз решил взять извозчика, свистнул проезжавшему мимо Ваньке. Услышав, что ехать нужно аж в озерки, и оглядев седока, тот замотал головой. «Не, гражданин барин, туда не поеду. Нехорошее место. Лошадь отберут, пролетку отберут. Хорошо, если самого не пристукнут. Не проси, и за три миллиона не поеду. Опять же, кто тебя знает, может, ты налетчик? Сейчас такой народ, прости, Господи». Отца родного за двугривенный прирежет». Несломленный первой неудачей Борис засвистел следующему извозчику. Тот тоже не согласился ехать в озерки. Только третий извозчик, старый вологодский крестьянин на разбитой двуколке, запряженной полуживой клячей, такой же старый, как хозяин, кряхтя и охая, согласился отвезти Бориса в озерки за два миллиона. Кляча, ёкая селезенкой и спотыкаясь на торцах мостовой, неспешно плелась через петербургскую сторону. Извозчик попался разговорчивый. Он то что-то недовольно бормотал себе под нос, то разговаривал со своей лошадью, убеждая ее прибавить шагу и обещая по возвращении домой угостить овсяцом. Тут же он начинал громко жаловаться на дороговизну овса, хлеба и прочих жизненных припасов. На свою поясницу, которая ноет, мало того, что ко всякой непогоде, так еще и ко всем революционным праздникам, Из темной подворотни выскочил мальчишка лет десяти в рваном триухе запустил в дряхлую клячу камнем. У ирод извозчик замахнулся на малолетнего хулигана кнутом, но того уже и след простыл. — Что с него выйдет, окромя налетчика? — проговорил стоик, повернувшись к Седоко. — нет товарищ барин, как хотите, а пока все нонешние мальчишки не перемрут, порядка в России не будет, анафемское племя. Лошадь тихонько заржала, словно возражая хозяину. — А ты чего тут агитируешь? — напустился на нее старик. — Тебе пока что право голоса никто не давал. Не было такого указу, чтоб лошадям агитировать. Ты вон лучше топай поживее, ногами шевели, а то до самого лета тащиться будешь. Ползешь, понимаешь, нога за ногу, как антидюринг какой-нибудь. Тут же, по непонятной аналогии, он переметнулся на вопросы гигиены и здравоохранения. «Вот ты, товарищ барин, судя по внешности, ученый человек, может, даже грамотный. Вот, к примеру, какой платформы ты придерживаешься относительно ТИФа?» «Платформы?» — недоуменно переспросил Ордынцев, который все еще не мог привыкнуть к новому совдеповскому жаргону. «Какой еще платформа Так, к примеру, ходила тут одна грамотная, агитировала, что тиф происходит по причине вошей. Что от грязи воши заводится, а через них уже тиф происходит. Так что если мыться чаще и волоса керусином мазать, так будто и тифа не будет. А вы разве с этим не согласны? «У меня на этот счет имеются личные конкретные возражения». Ты, товарищ барин, посмотри. Воши? Они всегда были. И при Николае Втором Кровавом, и при Александре Третьем Миротворце, и даже при Александре Втором Освободителе. во что были, а Тифа не было. Но если и был так самую малость, не так, чтобы от него народ цельными губерниями мёр. Так что я так полагаю что неверная это агитация вовсе не от воши тиф заводится. «А отчего же?» — заинтересовался Борис. «Известно от чего. От гнилой овощи», — поучительно проговорил старик. «Еды хорошей нету, а если есть так такая другая что не подступишься, вот народ золодухий лопает всякую гнилую овощ От того, то тиф и пошел. А у них все насчет воши агитируют». Дали бы народу жрать как следует, вот бы и тифу не было, а то все только насчет чистоты и давшей толдычит. — Интересная гипотеза, — проговорил Борис. — Ты, товарищ барин, зря на меня такими словами выражаешься, — обиделся старик. — Я, между прочим, не какая-нибудь гипотеза. Я, почитай, всю Крымскую войну прошел. Борис хотел что-то ответить, но старик огляделся по сторонам и объявил — «Ну вот они, твои озерки. До озерков подряжались, так что, стало быть, попрошу рассчитаться по совести. А дальше я не поеду. Места тут нехорошие, опасные». Ордынцев отсчитал извозчику оговоренные два миллиона. Тот по заведенному порядку заявил, что надо бы прибавить по случаю дороговизны припасов. Но без особенного энтузиазма и затем, легонько хлестнув свою клячу, отправился во своясье. В обратном направлении его лошадка побежала быстрее, должно быть, поверила, что ей перепадет немного овса. Борис огляделся по сторонам. Неужели это озерки, дачное место, облюбованное всей петербургской публикой? Он вспомнил незнакомку Блока. По вечерам над ресторанами горячий воздух дик и глух, и бредит окриками пьяными весенний и тлетворный дух, над озером скрипят уключины, и раздается женский виск. Только озера и остались неизменными с той безвозвратно ушедшей поры. Не осталось тех ресторанов, в которых гуляли купчики и артисты, присяжные поверенные и журналисты, в которых и сам Блок проводил бессонные ночи. Богатые пригородные дачи сгорели или разобраны на дрова, а те, которые чудом уцелели, стоят заколоченные. А жители этих дач, завсегдатые этих ресторанов, где они? Если кто-то из них и выжил, разметала их безжалостная судьба по всему миру, от Харбина до Парижа, от Берлина до Константинополя. Борис шел вдоль озера, припоминая свое детство. Вот здесь, на этом месте, стояла дача доктора Корфа. С его дочкой, Оленькой Корф, Боря дружил в детстве. А вот там, за тем поворотом, стояла их дача, а напротив нее чудесный дом дяди Па, Павла Аристарх Чертищева. Борис повернул в боковую улочку, и сердце его защемило. На месте дачи Ордынцевых осталось только давно остывшее пепелище. Большая часть дома Павла Аристарховича была разобрана на дрова, от него уцелел только один флигель, но и там окна были заколочены. Лужайка возле дома, где прежде были нарядные качели, где стоял под сосной летний стол с самоваром, была теперь перекопана, должно быть, кто-то устроил на ней огород. Приглядевшись, Борис заметил, что одно окно во флигеле сохранилось, Больше того, ситцевая занавеска на нем шелохнулась, как будто из-за нее кто-то следит за прохожим. В сердце Бориса проснулась робкая надежда. Вдруг дядя Па прячется здесь, в уцелевшем флигеле своей дачи. Борис столкнул калитку, прошел по разрытому участку, приблизился к флигелю, стукнул в дверь. Какое-то время в доме царила тишина, затем за дверью послышались шаги, заскрипели половицы. Дверь приоткрылась, в щель выглянула толстая баба с завязанной щекой. — Чего надо? — спросила она, окинув Бориса тяжелым взглядом с ног до головы. — Спирту нет. Нет спирту. Понятно? Ходят и ходят, будто не понимают. — Ты с кем там, Клавка, разговариваешь? — раздался за спиной бабы хриплый мужской голос. — Не с кем, дмитрий Васильевич, — крикнула база плечок. — Господин за спиртом пришел, так я ему говорю, что нету. «Какой еще, господин?» В темноте за спиной бабы появился здоровенный детина до самых глаз заросшей щетиной. «Этот, что ли?» — он уставился на Бориса, мрачно сверкнул фиксой. «Ты бы, гражданин, проваливал по-хорошему. Никакого спирту у нас нет». «Да я не насчет спирта. Мне бы узнать про бывшего здешнего хозяина Павла Аристарховича. Не знаете ли, где он сейчас живет?» «Э, вон чего!» Заросшая детина вызверелся на Бориса. Бывшие хозяева, все или по заграницам разбежавшись, или в чеке расстреляны. И ты, господин хороший, иди прочь, пока цел, а то не ровен час за тобой тоже чека притащится. На нам склавка без надобности у нас и без тебя неприятностей хватает Извините, Борис попятился, он и сам понимал, что зря сюда пришел, зря стал задавать свои вопросы. Теперешние здешние жители не имеют никакого отношения к прежнему миру, к его миру, и спрашивать их про Павла Аристарховича чертищева так же бесполезно, как спрашивать о нем, к примеру, американских индейцев или африканских негров. Да, пожалуй, не только бесполезно, но и опасно. Борис вспомнил, что извозчики не хотели вести его в озерки, поскольку место здесь опасное, бандитское, и торопливо пошел прочь, чувствуя спиной тяжелые взгляды жильцов вортищевского флигеля. Он покинул участок Павла Аристарховича, вышел к озеру, поверхность которого подернулась рябью от налетевшего ветра. Здесь детьми они играли в индейцев. Здесь Павел Аристархович, увлекавшийся идеями основателя движения скаутов, английского полковника Роберта Баден-Пауэлла, устраивал для них походы, учил строить шалаши, разжигать костер без помощи спичек. В дупле одного из вековых дубов они устроили тогда тайник, в котором прятали секретные записки, написанные на языке индейцев Сиу, которые сами же и выдумали под руководством того же дяди Па. Борис с удивлением убедился, что... Создание природы более долговечной и прочной, чем творение человеческих рук. Те дубы, которые он помнил с детства, сохранились. Вот и тот самый, в котором был их индейский тайник. Он подошел к дереву. Прежде чем проверить тайник, ему приходилось вставать на цыпочки или даже подтаскивать к дубу какой-нибудь чурбан. Теперь же он легко дотянулся до дупла. Борис запустил руку в тайник просто так, в память о прежних временах и о своих детских играх, Ему и в голову не приходило, что он там найдет какое-то послание. Однако в глубине дупла оказался сложенный в четверо листок бумаги. Сердце его забилось от волнения. Он как будто перенесся на двадцать лет назад, в те чудесные довоенные времена, когда все его близкие были живы и счастливы, когда здесь, в озерках, была оживленная дачная местность, над озером скрипели лодочные уключины, и раздавались веселые голоса дачников, а не блатные частушки и выстрелы, когда извозчики не боялись сюда ездить. Он как будто почувствовал в своей руке руку десятилетнего мальчика, каким он сам был тогда в другой жизни, в жизни, растаявшей без следа, унесенной ледяным ветром революции и гражданской войны. «Значит, сейчас другие мальчишки играют здесь в индейцев и прячут в этом дупле свои секретные послания?» Тогда, возможно, все еще наладится, все вернется на круги своя, и в озерках снова закипит веселая дачная жизнь. Впрочем, современные мальчишки наверняка играют не в индейцев и даже не в казаков-разбойников, а в махновцев и буденовцев или в чекистов и контрреволюционеров. Борис развернул листок. Это было не секретное послание сегодняшних мальчишек, Это был самый настоящий привет из прошлого. Борис узнал эту бумагу, довоенную бумагу Вирже, с голубоватым обрезом и с латинской буквой «Р» в уголке. Такую бумагу заказывал для себя дядя Па, Павел Аристархович Ртищев. Буква в углу листа — это первая буква его фамилии. На таких точно листах писали они, довоенные мальчишки, свои секретные письма. И последние сомнения отпали, когда Борис увидел текст письма. Этот текст был написан на придуманном ими языке, который они называли «языком индейцев силу». Точнее, не текст, а цепочка аккуратно нарисованных картинок и иероглифов. Это письмо написано «Дядей Па» Павлом Аристарховичем Ртищевым, и адресовано оно именно ему, Борису Ордынцеву, потому что только он может понять его смысл. Борис вгляделся в рисунки на листе. Четыре маленьких человечка идут друг за другом. Затем условно нарисованная елочка, на верхушке ее пятиконечная звезда. Дальше несколько маленьких треугольников с перекрестьем наверху. Так они рисовали жилища индейцев вигвам, или точнее типи. После вереницы вигвамов шла вертикальная веревка с узелками, и, наконец... В самом конце котелок. Борис стал вспоминать знаки индейского языка. Четыре человечка. Их, скорее всего, нужно понимать просто как цифру четыре. Причем, рисуя идущих друг за другом человечков, мальчики-скауты сообщали друг другу направление, в котором нужно идти. А вот елка с пятиконечной звездой — это... Теперь такая звезда в первую очередь приводит на ум красноармейцев с их шлемами-богатырками и орденами. А раньше до революции это была звезда Рождества, Вифлеемская звезда, засиявшая над колыбелью младенца Иисуса, звезда, за которой шли, чтобы поклониться ему волхвы и пастухи, звезда, которой украшали верхушку рождественской елки. Ну да, эта елочка со звездой на макушке — это рождественская ель, «Рождественская!» — четыре человечка и елка. «Это же значит четвертая Рождественская улица, одна из улиц в районе, которой петербуржцы называют пески». «Отлично! что же у нас дальше? Вигвам на языке индейцев сиу обозначал слово «дом». Ну да, правильно. Следом за улицей должен идти дом. Борис пересчитал вигвамы, их было восемь. «Значит, четвертая Рождественская, восьмой дом». Ну, вертикальная веревка с узелками это совсем просто, это этаж, узелков пять, значит, пятый этаж. Непонятно только, что значит котелок, пририсованный в конце письма. Ну, да и без этого Борис не сомневался, что понял послание. Павел Аристархович сообщает, что живет в доме номер восемь по четвертой Рождественской улице в пятом этаже. Борис бережно сложил письмо и спрятал его в карман. Ему снова нужно возвращаться в город. Павел Аристархович ждет его. Ордынцев огляделся по сторонам и направился к дороге, к тому месту, до которого довез его извозчик. Путь его происходил мимо чудом уцелевшей дачи с заколоченными окнами. Вдруг из-за угла этой дачи показался приземистый тип в долгополой, простреленной в нескольких местах шинели. Незнакомец двигался определенно навстречу Борису, борис разглядел угрюмое, заросшее до самых глаз сивой щетиной лицо с проваленным носом сифилитика щербатый оскаленный рот волчьи глаза постой господин хороший проговорил незнакомец с сиплым жалостным голосом постой чего скажу мне с тобой совсем не интересно разговаривать борис прибавил шагу и изменил направление чтобы избежать встречи с отвратительным субъектом постой дяденька «Дай миллион жертве нещадной эксплуатации!» Субъект тоже изменил направление, чтобы перехватить Бориса. «Ничего нету, и говорить с тобой некогда!» «Некогда говоришь!» — в сиплом голосе зазвучала ненависть. «Брезгуешь, значит, простым человеком! Стой, лярва, а не то хуже будет!» И сифилитик бросился на перерез Борису, вытягивая из-за пазухи самодельную заточку. «Думаешь, я тебя испугаюсь?» — выкрикнул Борис в злобную звериную физиономию — почувствовав вдруг легкое и горячее бешенство, какое бывало охватывало его перед боем. Я махновской атаки не испугался. Я из Новороссийской бухты живым выплыл. Я из расстрельного барака невредимым выбрался. Ах ты, Контра, белая кость, так я тебя прямо обязан сей же час убить. Мне за это, может, еще и орден дадут, бандита оскалил беззубую пасть и бросился на Ордынцева, занеся нож для удара. Но Борис опередил его, вспомнив уроки греческих контрабандистов. Он выбросил из рукава нож, с которым никогда не расставался и так ловко прятал, что разгильдя чекисты при обыске ничего не заподозрили. Он метнул нож под заросший щетиной подбородок в кадык бандита туда, где пульсировала выпуклая жила. Бандит споткнулся, удивленно охнул и повалился на землю. Его левая нога несколько раз судорожно дернулась, как у спящей собаки, и замерла борис вздрогнул только что он был охвачен чистой яростью справедливого боя которая заслала ему глаза он забыл обо всем кроме врага теперь же возбуждение схлынуло и он понял в каком ужасном положении оказался если его схватят власти не миновать ему допросов в подвалах гпу а там и расстрела «Да и без чекистов с ним есть кому разделаться. Этот безносый бандит явно был не один, и его дружки сейчас появятся, чтобы расквитаться с Борисом». Заколоченные дачи замерли вокруг, словно наблюдая за чужаком и выбирая подходящую минуту для того, чтобы наброситься на него. Борис выпрямился, решительно огляделся по сторонам, ногой толкнул труп, перевернул его на спину, выдернул из горла окровавленный нож, Обтер его о землю и спрятал в рукав. Тем самым он хотел показать невидимым наблюдателям, что нисколько не боится их, готов к бою и не отдаст свою жизнь задешево. Дачи молчали. Видимо, его поняли правильно и решили, что связываться с ним небезопасно. Да и повод незначительный. Борис пошел прочь, не ускоряя шаг и не оглядываясь. Вскоре он вышел на дорогу, ведущую к городу в лесное. Мимо него ехала параконная подвода с дровами, и возчик позволил Борису подсесть к нему на облучок.